Глава двадцать Оставлять Жиданова в медпункте, куда в любой момент мог вернуться доктор, медсестра или того хуже сбежавший мертвяк, было опасно. Вместе с Капленом мы еле растолкали Соню и потащили его к душевым. Прохладная вода, не успевшая нагреться за ночь, меня взбодрила. Чистую майку и шорты я стянула с бельевой веревки. Заодно прополоскала свои вещи и повесила сушиться. Купальник, между прочим, свой же, на соседней сушилке обнаружила помнится, отдала его Желтовской перед тем, как сбежать. Прихватила с собой, вдруг пригодится. А чужую одежду верну, как только представится возможность. После водных процедур не помешало бы позавтракать. Но поварихи уже суетились на кухне и, вероятно, обнаружили пропажу. Так что соваться я к ним поостереглась. Зато Жданов, ничуть не смущаясь, постучался в подсобку и выключил у Рима и львов на бутерброды, заодно сдал мальчишек, которые дежурили у входа полночи. Стало быть, они истощили еду. Следующей нашей целью стал гараж Амперских и спрятанный там велосипед. К дому подбирались с восточной стороны, стараясь не маячить на открытом пространстве под окнами. Затем крались вдоль стены левого и правого крыла, пока не попали на хозяйственный двор. Как мальчишка и говорил, гараж запирался на хитроумный замок, ключ от которого хранился у Бонифация. Связываться с личным слугой графини никому не хотелось. И, разумеется, проблема взлома легла на мои плечи. Угу, как будто я профессиональная медвежатница. В первый раз у меня под рукой оказалась шпилька. Во вторую устаревшая конструкция замка поспособствовала удачному проникновению. А с гаражом такой фокус не пройдет. На металлической двери стоял сувальдный замок с сложными пазами и мудрённой защитой. Не знаю, сколько бы я с ним провозилась, если бы Валька не обнаружила альтернативу. В примыкающем к гаражу сарае, на котором висел замок попроще, разглядел слуховое окошко, ведущее прямиком к нашей цели. Когда мы проникли в сарай, Каплин протиснулся в гараж через узкое отверстие под потолком. Разыскал велосипед и открыл ворота изнутри. Транспорт мы тут же припрятали позади строения. После чего помогли Валентину вернуться тем же путем и замели следы, вновь заперев сарай на висячий замок. Лагерь постепенно просыпался, когда мы уже спешили к воротам. В прошлый раз Валька успел присмотреть, где удобнее перелезть через забор, когда его настиг хватов с подручными. И парнишка сразу ввязался в драку. Шатающиеся штакетины, о которых упоминал Вениамин, давно починили и укрепили поперечной доской. Она-то и послужила трамплином, чтобы забраться на растущее рядом дерево, а уже с него перелезть на ту сторону. Первым пример показал Валентин, когда с легкостью вспорхнул на толстый сук дерева и залег на нем, обвивая ногами. «Тащите сюда велосипед! Я его на ту сторону переброшу!» — указал на нашу добычу. Весил прогресс килограмм под пятнадцать. Мы со Ждановым взмокли, пока подтянули его повыше, чтобы Валька за него ухватился. Веревки и запас сухарей остались на скале. Времени, чтобы возвращаться за ними, не было. Вот и обходились собственными силами. С горем пополам взгромоздили здоровенный аппарат наверх, расположив между зубьями забор. После столкнули вниз, надеясь, что дорожный харьковский монстр не сломается. За велосипедом наступила очередь Жданова преодолевать двухметровое препятствие. Валька придерживал пацана за шкирку, я толкалась снизу, пока колобок пыхтел, пытаясь взгромоздиться на дерево. План пошел на смарку, когда Лёшка взглянул на ту сторону, побледнел и замотал головой на отрез отказываясь спускаться. С наружной стороны росли кусты, которые амортизировали бы падение. Но наш упитанный трусишка так закоктелся на ветке, что нам не удалось его даже на сантиметр сдвинуть. Мне подъем дался легче. Да и спрыгнуть вниз не побоялась. Забыла только, что периметр лагеря защищал барьер, миновав который меня будто выключили. Так быстро я потеряла сознание. Очнулась уже в кровати, когда лба коснулась что-то холодное и мокрое. Последние воспоминания были слишком яркими, чтобы сохранить спокойствие. Я подскочила в панике, озираясь по сторонам и сдирая с лица тряпку. Комната, стены с вычурной отделкой, мебель на резных изогнутых ножках. Это дом старухи Ампирской. По ощущениям, в помещении помимо меня присутствовали трое. Я спешно анализировала информацию, пока подслеповато щурилась. Два человека мне знакомы, каплины Жданов, с которыми отважилась на побег из лагеря. Третьим, как ни странно, был Герман. Плакаты с рук певцами, кассетник на полке и забитые кассетами стойки указывали на то, что мы находимся у него в гостях. В носу неприятно засвербело. Я машинально потёрла кончик носа и с удивлением обнаружила кровь на пальцах. Полежи, тебе рано вставать. Ампирский протянул мне белоснежный платок. Сосуды, наверное, слабые. «Запрокинь голову и подержи так, пока кровь не перестанет течь», — посоветовал он. «Как я сюда попала?» Послушно откинувшись на подушку, зажала нос платком. «Я принес. а здесь вам ничего не угрожает. Оставайтесь сколько потребуется», — великодушно разрешил вампир. «Почему ты нам помогаешь?» Я скосила глаза, наблюдая за реакцией парня на кровь. «По личным причинам, о которых не намерен распространяться». Реще обычного, ответил Герман. Его черты лица заострились, ноздри жадно трепетали, и сам он незаметно подтянулся поближе и навис надо мной всем телом. И все же почему? Вклинился в разговор Валька, подбираясь к кровати и располагаясь у изголовья. Мы просто желаем понять, можно ли тебе доверять. Не хотелось бы пополнить ряды подневольного корма у твоих кровожадных родственников. Угу, может, ты с ними заодно поддакнул Жданов. «Может, и заодно». Герман ухмыльнулся, демонстрируя отросшие клыки. «Но я ведь не поднял шум. Не сдал вас бонифацию или бабулиной ручной пиявки Карлову. Вместо этого тайком привел к себе и даже уступил кровать. Сами решайте, доверять или нет. Да у нас и выбора, похоже, нет». Пробормотала, обдумывая сложившуюся ситуацию. Не нравилась мне засада с барьером. Получается, только я не могла его преодолеть. Почему? Другие люди спокойно разгуливали туда и обратно, не испытывая трудностей. Или дело в том, что я не совсем человек? Но каким образом и кто это определяет? Выходит, кому-то известно об умении занимать чужие тела? Что значит «кому-то»? — возразила сама себе. Если в прошлом на Землю пробрался вампир из моего мира, то как раз с ним и просочилось тайное знание когда, получается, местный умник нашел способ, как заточить подобных мне в одном месте? Уж не потому ли старуха безвылазно сидит в имении и заманивает к себе пищу? Хм, что же получается? В предках ампирских затесались Кайо? Нет, не сходится. Почему тогда Виталина Захаровна так сильно постарела? Ей всего-то четыре-пять сотен лет. Верно. Пока я размышляла, Герман переборол жажду и вновь надел образ беззаботного парня. Слишком быстро для недавно обращенного. Как правило, молодым особям трудно себя сдерживать. Из-за этого их не выпускают за пределы клана. А тут и десяти лет не прошло, как новообращенный демонстрирует полный контроль над жаждой. «Уж не Тардахир ли прячется за личиной улыбчивого мальчика?» Эта мысль пришибла к кровати, так что мне даже не пришлось изображать слабость, чтобы упасть на подушке. Ренегат штурмовал родовой замок, не скрывая, что намерен добраться до единственной наследницы Кайю. Тахор отважился даже прыгнуть в портал зеркала миров. Он видел, что артефакт испорчен, и понимал, что это путь в один конец. И все равно прыгнул. Это лишний раз подтверждает, что проклятый низший, отбитый на голову. «Почему ты нам помогаешь?» — сообразил задать нужный вопрос Валька. «А кто сказал, что вам?» — хмыкнул вампир. «Может, у меня собственные интересы имеются?» «Тогда позволь узнать, какая роль нам отведена, учитывая твои интересы». Не выдержав, вопросительно уставилась на парня. В зеленых глазах все так же мелькали искры веселья, будто парня забавляла ситуация, в которой мы оказались. Он воспринимал происходящее как увлекательную игру. Я мысленно представила искаженного злоба ренегата на месте Германа. Но его облик никак не вязался с худощавой внешностью вампира. Построению тела он соответствовал стандартам высших, хотя вряд ли им являлся. Никакая. Вампирский пожал плечами, мол, хотите — верьте, хотите — нет. Мы вроде поладили и в дальнейшем можем остаться друзьями. Может, мне не нравится, когда бабули создают из людей марионеток. Пищи хватает, так что поголовно подчинять ребят из лагеря не вижу смысла». «То есть ты не собираешься пить нашу кровь?» — обрадовался Жданов. «Зарекаться не буду, мало ли какие обстоятельства сложатся в будущем. Но ближайшие дни не планировал», — успокоил мальчишку Ампирский. «Ну а что дальше? Предлагаешь две недели сидеть тут безвылазно?» Валентина такой ответ не удовлетворил. Наверняка о нашей пропаже уже известили руководство. Нас ищут. И если не обнаружат на территории лагерь, обратятся в органы, сообщат о побеге родителям. Насчёт милиции не переживайте. Искать они будут лишь за тем, чтобы вернуть в лагерь. Не в наших интересах раздувать скандал и привлекать ненужное внимание. Родители послезавтра сами приедут и узнают о побеге. Им сразу же внушат, чтобы не поднимали панику. На вашем месте я бы в дальнейшем не распространялся, чему вы здесь стали свидетелями. Сами подумайте, сколько за последние годы тут перебывало людей. Велика вероятность, что человек, которому вы поведаете горькую правду, подчиняется Виталине Захаровне. «И что, нас вот так возьмут и отпустят?» — хмыкнула я недоверчиво. «Ну, почему сразу отпустят?» «Присмотрят первое время. Вдруг начнёте лишнее болтать». На первый раз вам нанесут визит вежливости и попросят не лезть, куда не нужно. Если предупреждения не подействуют, меры будут усилены. Без необходимости мы никого не убиваем. Вот как. А что насчет призрака и уже случившихся смертей, сомневаясь, что Лида Смирнова сама с уступа сорвалась? Да и гибель сотрудника милиции на следующий день выглядит подозрительной. «Что на это скажешь?» — насел парня Валька. «Скажу, что никто из наших не причастен к гибели людей. Это действительно странные совпадения и несчастные случаи». Неубедительно соврал Герман. В том смысле, что для меня неубедительно. Мальчишки вроде бы поверили. Дальше возникли вопросы бытового свойства, вроде пищи и развлечений, которыми можно себя занять в заперти. Герман предложил на выбор игральные карты и шахматы, подкинул кипу газет с Красфордами. Великодушно разрешил пользоваться его библиотекой. Правда, в комнате парень держал только учебники и научную литературу, рекомендованную университетской программой к прочтению на лето. Но и то хлеб. Сам Ампирский не собирался сидеть и развлекать нас. В комнате примыкал отдельный санузел с душевой, так что гигиенические проблемы решались на месте. Еду обещал раздобыть только к вечеру, а пока угостил лимонадом и овсяным печеньем. Комнату вампир запер снаружи, предупредив, чтобы вели себя тихо и не шумели. Я воспользовалась предоставленной возможностью, чтобы выспаться как следует. А ребята развлекали себя сами, ничуть не переживая, что весь педагогический состав лагеря задействовали в наших поисках.